Глава 7. Я перечитываю твои письма и стараюсь представить, что это беседует со мной мой любимый Роман в письмах. Да, там они разговаривают друг с другом. Я выхватываю обрывки их исчезновшей речи. Она. Царское село, 1914 год. 19 сентября. Мой родной, мой милый Я так счастливо за тебя, что тебе удалось поехать, так как знаю, как глубоко ты страдал всё это время. Твой беспокойный сон это доказывает. Вместе с тем, что я сейчас переживаю с тобой, с дорогой нашей родиной и народом, я болею душой за мою маленькую старую родину, за её войска, за эрни. В силу эгоизма я уже сейчас страдаю от разлуки. Мы не привыкли разлучаться. И притом я так бесконечно люблю моего драгоценного мальчика. Вот уже 20 лет, как я твоя, и как им блаженством были все эти годы. 20 сентября 1914 года. Мой возлюбленный, я отдыхаю в постели перед обедом. Девочки ушли в церковь, а Бэби кончает свой обед. О, любовь моя, как тяжело было прощаться с тобой и видеть это одинокое бледное лицо. с большими грустными глазами в окне вагона. Я восклицала мысленно: "Возьми меня с собой". Вернувшись домой, я не выдержала и стала молиться. Затем легла и покурила, чтобы оправиться. Когда глаза мои приняли более приличный вид, я поднялась наверх к Алексею и полежала некоторое время на диване около него в темноте. Прощай, мой мальчик, мой солнечный свет. Я поцеловала и благословила твою подушку. всегда в моих мыслях и молитвах. Он. Ставка 22 сентября 1914 года. Сердечное спасибо за милое письмо. Я прочёл его перед сном. Какой это был ужас расставаться с тобою, дорогие мои детьми, хотя и знал, что это ненадолго. Первую ночь я спал плохо, потому что паровозы грубо дёргали пояс на каждой станции. Я прибыл сюда в 5:30, шёл сильный дождь и было холодно. Николаша встретил меня на станции по прибытии в ставку. Мне был сделан длинный интересный доклад в их поезде, где, как я и предвидел, жара была страшная. Возлюбленная моя, часто-часто целую тебя. Теперь я очень свободен и есть время подумать о своей жёнушке и семействе. Странно, но это так. Она 24 сентября 1914 года. Голубчик, я надеюсь, ты лучше спишь теперь, чего не могу сказать о себе. Мозг всё время усиленно работает и не хочет отдохнуть. Тысячи мыслей и комбинаций появляются и избивают в толку. Я перечитываю твои письма и стараюсь представить, что это беседует со мной, мой любимый. Как никак мы так мало видим друг друга. Ты так занят, А я не люблю допикать тебя расспросами, когда ты приходишь утомлённый. Мы никогда не бываем с тобой вдвоём одни. 25 сентября 1914 года. С добрым утром, моё сокровище. И опять ты ники души. Эта ужасная война, кончится ли она когда-нибудь? Я уверена, что Вильгельм переживает подчас отчаяние при мысли, что он сам Под влиянием Русафовской клики начал войну и ведёт свой народ к гибели. Все эти маленькие государства долгие годы после войны будут нести её тяжёлые последствия. Сердце моё обливается кровью при мысли о том, сколько труда потратили папа и эрни для того, чтобы наша маленькая родина достигла процветания. Молитвы и беззаветная вера в божью милость дают человеку силы всё переносить. Сколько раз она будет произносить эти слова потом, в том последнем их доме. «Наш друг помогает тебе нести тяжелый крест и великую ответственность. Все пойдет хорошо. Правда на нашей стороне». «Наш друг» — «Гр» или «он». Так она называла в переписке святого черта. Этот третий будет постоянно присутствовать в ее письмах. Полтора-ста раз упомянет она его. Николай возвращается в Царское, но вскоре опять царь уезжает на войну, и как всегда уже в вагоне он находит её письмо. Это её обычай. Она. 20 октября. Час разлуки вновь приблизился, и сердце сжимается. Но я радуюсь за тебя. Ты уедешь, получишь новые впечатления и почувствуешь себя ближе к войскам. Завтра минует 20 лет со дня твоего вступления на престол и моего перехода в православие. Как быстро пролетели эти годы. Как много мы пережили вместе. 22 октября. Какая это низость, что сбросили с аэроплана бомбы над виллой короля Альберта, бельгийского короля. Слава богу, это не причинило никакого вреда. Но я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь пытался убить государя только потому, что он враг во время войны. Они все еще жили в девятнадцатом веке, и новый век удивлял их. Я поцеловала твою подушку, мысленно вижу тебя лежащим в твоем купе и мысленно осыпаю поцелуями твое лицо. Двадцать четвертое октября. Сегодня было много раненых. Один офицер пробыл четыре дня в госпитале у Ольги и говорит, что никогда не видел другой, подобной ей сестры. Теперь она работала в госпитале вместе с дочерьми. 27 октября. О эта ужасная война. Мысли о чужих страданиях, пролитой крови терзают душу. Весь мир несёт потери, но должно же быть что-то хорошее из всего этого, и не напрасно они все должны проливать свою кровь. Трудно постигнуть смысл жизни. Так и надо, потерпи. Вот и всё, что можно сказать. Как хотелось бы вернуться вновь к былым спокойным дням, но нам придётся долго ждать. Он. 27 октября 1914 года. Наконец-то я могу написать несколько строчек. Здесь я застал старого Пётюшу. Это всё тот же принц Петя Альденбургский, муж его сестры Ольги. 3 часа провели под огнём тяжёлой австрийской артиллерии. Петя держал себя с большим холоднокровием и просит для себя награды. Я дал ему Георгиевское оружье, от чего он чуть не помешался. Всю субботу имел удовольствие провести с Мишей, который стал совершенно прежний и опять такой милый. Миша вернулся. Его жена стала носить титул графини Брасовой, и вскоре Миша получит Георгиевский крест командуя конниками дикой дивизии. Они были похожи, Ники и Миша. Они очень любили друг друга и своих жён. Графиня Брасова никогда не прощала семье своего унижения. Перед революцией, на исходе 1916 года, её салон часто распахивал двери перед левыми депутатами Думы. В придворных кругах её даже обвиняют в измене царизму, а она рада этим слухам. Они создают ей популярность. Она говорит вещи, за которые другой отведал бы лет 20 сибири, так записал в своём дневнике всё тот же поляолог. И опять Николаев в царском селе, чтобы вскоре вновь уехать. Она. 17 ноября 1914 года. О, как ужасно одиночество после твоего отъезда. Хотя со мной остались наши дети, но с тобой уходит часть моей жизни, мы с тобой одно. Ты всегда приносишь с собой обновления, как говорит наш друг. Отрадно знать, что его молитвы следуют за тобой. Это хорошо, что ты можешь основательно потолковать с Николашей, Ты сообщишь ему свое мнение о некоторых лицах и подскажешь ему некоторые мысли. До друга уже дошли известия, что Верховный Главнокомандующий собирает сведения против него. Он пожаловался маме, и вот Алекс уже просит Николая внушить Верховному некоторые мысли. Вспоминаю нашу последнюю ночь. Так ужасно тоскливо без тебя, так тихо. Никто не живет в этом этаже. «Святые ангелы дохранят тебя». Он. 18 ноября 1914 года. Мое возлюбленное солнышко, душка-женушка, я прочел твое письмо и чуть не расплакался. На этот раз мне удалось взять себя в руки в момент расставания. Но тяжела была борьба. Любовь моя страшно тебя не достает. Так не достает, что невозможно и выразить. Я постараюсь писать очень часто. ибо к удивлению убедился, что могу писать во время движения поезда. Моя висячая трапеция оказалась очень практичной и полезной. Я много раз подвешивался и взбирался на нее перед едой. В самом деле отличная штука в поезде, дает встряску телу и всему организму. Из воспоминаний Шибалдаева. Пенсионер. Работал в МВД. Когда я приехал в Свердловск, меня повели в Ипатьевский дом. Тогда это уже было особое развлечение для избранных — водить в дом, где постреляли царскую семью. Кстати, около забора мне показали место, где у него была трапеция. Когда он приехал, он ее сразу подвесил и начал крутить солнышко. И ноги у него поднялись над забором. Тогда они тотчас решили сделать двойной забор. Она. Письмо 250-е. 20 ноября 1914 года Запоздал и комар летает вокруг моей головы, в то время как я тебе пишу, дорогой мой. Я ежедневно утром и вечером целую и крещу твою подушку, тоскую по ее любимому хозяину. Сегодня очень мягкая погода. Бэби катается в своем автомобиле. Потом Ольга возьмет его в большой дворец, чтобы навестить офицеров, лежащих там и желающих его видеть. Я слишком устала, чтобы с ними ехать. К тому же, нам предстоит ампутация в большом лазарете. Меня преследуют ужасные запахи от этих заражённых ран. Уже погибла в болотах Пруссии армия Самсонова. Поражения и потери охладили энтузиазм. Раненные беженцы под кровь и грязь. В этот ужас была погружена вся Европа. Она. 24 ноября 1914 года. Вести с фронта причиняют такую тревогу. Я не придаю, конечно, значения городским сплетням, которые расстраивают нервы. Я верю исключительно тому, что сообщает Николаша. Тем не менее, я просила Аню протелеграфировать другу, что дело обстоит очень серьёзно и что мы просим его помолиться. 25 ноября. Пишу тебе в величайшей спешке несколько строк. Всё это утро провели в работе. Один солдат умер во время операции, такой ужас. Это первый подобный случай. Девочки выказали мужество, хотя ни они, ни они никогда не видели смерти так близко. Можешь себе представить, как это потрясло нас. Как близка всегда смерть.